Кривцову. Не пугайся, милый друг, гроба близким новосельям. Право нам, таким бездельем заниматься недосуг. Постястылой жизни чашу тянет медленно другой. Мы же тратим юность нашу вместе с жизнью дорогой. Каждую своей гробнице мы присядем на порог. У Пофовские царицы свежий выпросим венок, лишний миг у верной лени, круговой нальём сосуд, и толпою наши тени к тихой лете убегут. Смертный миг наш будет светел, и подруги шалунов соберут их лёгкий пепел в урны праздные пиров.